Глава 3. Для кого? Различие между нами и многобожниками в том, что мы носим тюрбан поверх шапки. Сунан Абу Дауд. Хадис номер 475. Перейдём теперь к разговору о том, какими бывают головные уборы с точки зрения классификации их носителей. Если, как мы говорили, головной убор служит удостоверением личности, что он может сказать об основных паспортных и анкетных данных своего хозяина, его или ее пола, возраста, семейного и социального положения, наконец, профессии и рода занятий В этой главе мы поговорим о том, для кого во всем мире делались и продолжают делаться различные наголовные аксессуары. В основе такой классификации, разумеется, следует поставить распределение головных уборов на мужские и женские. Хотя стиль унисекс придумали далеко не вчера, в традиционных культурах примеры шапок и платков, которые могли надевать оба члена семьи, не так уж много. В коллекции нашего музея таких всего 5%. Чаще всего это простейшие функциональные шляпы для полевых работ, на которых заняты в равной степени и женщины, и мужчины, например, конические шляпы Восточной и Юго-Восточной Азии или соломенные сомбреро в Латинской Америке. Молодежь обоих полов может носить одинаковые тюбетейки в некоторых, но не всех, районах Центральной Азии или одинаковые головные повязки в индейских резервациях США и в джунглях Амазонии. Однако для большинства культур Единство двух противоположностей в головном уборе совсем не характерно. Экспонат. Для кхмеров, жителей Камбоджи, крома не только головной убор, который носят и мужчины, и женщины от мала до велика. Этот огромный хлопковый платок в красно-белую клетку может легко заменить купальник, шаль, шарф или даже мягкое велосипедное сиденье. В торжественных случаях крому повязывают на шею, совсем как мы с вами галстук, или же могут превратить в гамак для детей. Камбоджийские историки, разумеется, обнаруживают крому еще в глубокой древности, но у многих она ассоциируется с более близкими событиями. В период правления тоталитарного режима красных кхмеров 1975-1979 годы Власти заставляли граждан носить крому в обязательном порядке, в результате чего платок, к сожалению, сильно потерял в престиже. В отличие от традиционной культуры, европейская мода выравнивает половые предпочтения на шапки и шляпы. Причем происходит это только в одном направлении. Некогда мужские головные уборы женщины бесцеремонно забирают себе. Тон задала еще богиня Афина, надев свой знаменитый оттический шлем. Амазонки великих степей Евразии продолжили тренд. Девушки Центральной Азии и сегодня надевают на праздники подобие боевых шлемов. Чуть позже я расскажу об этом подробнее. Но окончательно женщины освоили мужские шляпы уже в новое время в Европе. Покусившись на них в XVI веке, прекрасный пол на протяжении последующих столетий больше ни разу не снимал шляпу и не успокоился, пока в середине прошлого столетия не вытеснил мужчин с этого поля окончательно. Сегодня на улицах городов Европы и Америки шляпу на голове женщины можно увидеть на порядок чаще, чем на мужчине. Спросите у 10 своих друзей, у скольких из них есть шляпа. А теперь наберите подругам и задайте тот же вопрос. Вот видите? Женщина в котелке, в цилиндре, в канатье или ковбойском стецене, в кепке, в конце концов, никого не удивляет. А много ли мы видим мужчин в капоре, в чепце, в мантилье, шляпе-клож со страусиным пером? Слава богу, нет. Похищение женщинами мужского одеяния – обычная история для всемирной истории костюма. Точно так же у мужчин были в свое время отобраны сапоги. Не знаю, когда последний раз видел мужика в сапогах на улицах Москвы. Остается надеяться лишь на то, что хотя бы брюки, также узурпированные женским полом в первой половине 20 века, мужчинам удастся отстоять. Географическое распределение популярности головных уборов у мужчин и женщин весьма неравномерно. Исследования нашей коллекции показали, что в Африке и странах Ближнего Востока Разнообразием головных аксессуаров наслаждаются преимущественно мужчины. Женщины либо покрывают голову распространенной в регионе черной шалью в исламских странах, либо в тропической Африке вовсе оставляют ее открытой. Совершенно иная картина складывается в России, где еще в начале XX века каждый уезд центральной части страны мог похвастаться потрясающим многообразием женских головных уборов. а все мужики носили одинаковый картуз в зимние месяцы, заменяемый на меховую шапку. Схожая ситуация наблюдается и в целом в Европе, где по количеству разновидностей доминируют именно женские головные уборы. В странах Юго-Восточной Азии мужчины также, видимо, относятся к покрытию головы довольно утилитарно. Во всяком случае, большинство этнических групп не может похвастаться садом, особыми разновидностями шапок для своих мужчин. И женские уборы абсолютно доминируют. Во многом это связано, конечно, с влиянием цивилизации. Мужчины первыми приняли на себя удар современной культуры, отказываясь от этнической одежды в пользу современной, городской, более престижной. Тот самый картуз, едва ли не единственный летний головной убор для мужчины в дореволюционной России, тоже ведь заимствован из военной фуражки. А вот об исконных русских мужских шапках и их разнообразии мы имеем довольно смутное представление. Женщины дольше сохраняют традиционную культуру, в первую очередь благодаря тяге к демонстрации своей красоты и внешней привлекательности. Дети. Третьим базовым типом головного убора является, конечно, детский. С него мы начинаем свою жизнь, с него начнем и нашу классификацию. Особый дизайн детских шапочек существует у многих народов, но славятся этим прежде всего народы Азии. В нашей коллекции 91% детских уборов происходит из двух регионов Юго-Восточная Азия, включая южные провинции Китая, и Южная Азия, Индия и некоторые соседние страны. И значение головных уборов для детей здесь прежде всего сакральное. В горных районах Южной и Юго-Восточной Азии шапка необходима для защиты от солнца, холода и дождя, так как маленький ребенок проводит первые годы своей жизни прочно примотанный платком к спине матери. Однако есть у головного убора и символическая роль. Во многих странах региона, где детская смертность традиционно высока, Считается, что злые духи охотятся за жизнями грудных детей, и для защиты от напастей необходимо покрывать голову. В китайских семьях до сих пор широко распространены шапочки для новорожденных с изображением тигра. Царь зверей непременно спасет малыша от ран и болезней. В Индии, Пакистане и Афганистане схожие головные уборы, закрывающие голову и шею ребенка, изготавливаются специально для первой важной церемонии в его жизни – обряда наречения. Этот красочный ритуал проводится не сразу после рождения, а лишь несколько недель спустя, когда родители убедятся, что ребенок здоров и собирается прожить долгую жизнь. Шапочка, как правило, имеет вид капюшона и фактически является одноразовой, но это не умаляет ее красоты. Она изысканно вышита и украшена бисером, зеркальцами и металлическими украшениями. Впоследствии ребенку будет сшит другой капюшон, и свой первый микроскопический головной убор на севере Пакистана его называют «дафар», в Западной Индии «мошло» или «натио». Человек больше никогда не сможет надеть, но всю жизнь будет хранить его так же бережно, как собственное имя и память о тех, кто дал ему жизнь. По мере взросления детские уборы начинают различаться по половому признаку. В Туркмении, где даже в городах молодежь поголовно носит тахью, так здесь зовут тюбетейку, ее дизайн строго различается между мальчиками и девочками. Примерно с 5-6 лет каждый ребенок получает свою тахью, которая является не только повседневным аксессуаром, но и составным элементом школьной формы. Закончив школу, девочка выйдет замуж и закроет волосы высоким тюрбаном-бариком, а в пожилом возрасте – платком. Юноша же, в свою очередь, сменит тахью на кожаный шердак с меховой опушкой, за которым в свое время последует силк-метельпек – пушистая папаха-аксакала. Каждому этапу пути соответствует свой головной убор. И что такое жизнь, если не череда шапок на нашей голове? Девушки. Интересно, что девичьи головные уборы во всем мире являются, по меткому выражению одного из исследователей, продолжением прически. Они существуют, чтобы в выгодном свете показать потенциальным женихам и его семье волосы девушки, один из символов ее красоты. Не забываем талмуд. Волосы равно обнаженное тело. Потому-то самым типичным головным убором для девушки Всегда была головная повязка или лента, вроде и голову частично покрывает, и в то же время красоту подчеркивает. В России такие уборы называли по-разному. Повязкой, перевязкой, ленткой, венцом, венком, обручем или головодцем, в зависимости от губернии. В некоторых районах стремление сделать их максимально шикарными привело к бурному росту повязки в ввысь, Так что вологодские и архангельские образцы головодца в некоторых районах Русского Севера их называли также конура, немного обидное название для девушки, как мне кажется, достигают высоту пугающих 30-40 сантиметров. Эту конструкцию из картона оборачивали фольгой или золотной тканью, обшивали нитками бисера и жемчуга, прикрепляли драгоценные подвески, поднись. Волос за такой красотой, конечно, уже не увидать, разве что косу, девичью красу. Но блеск и шик все компенсировали. К тому же неизменным оставалось правило «Верх девичьего головного убора должен быть открыт». Открытая макушка и толстая коса – символы девичества, и только суровая стужа могла заставить молодуху закрыть голову платком или шапкой. Головные повязки для девушек были распространены по всей Евразии. Их различают разве что фасон и название, но никак не принцип. Открытая голова, яркие украшения, цветы. В этом смысле псковский венец не ушел далеко от монгольского уядак-малгая. Буквальный перевод – шапка с завязками. А эстонский пярк – от пакистанского сарбанда – радужной головной повязки с кистями. Особо в этом ряду выделяется украинский венок, который мог изготавливаться исключительно из искусственных цветов, без тканевой основы, и создавал ощущение вечной весны, вечного праздника. Он и сейчас пользуется на Украине широкой популярностью в результате недавно возникшей тенденции к популяризации народного костюма, хотя еще сто лет назад венки бывали гораздо более пышными, чем сегодня. с раскрашенными гусиными перьями и жемчужными подвесками. Девичьи головные уборы бывают и других типов. Некоторые из них иногда удивляют и заставляют задуматься историков и этнографов. Среди тюркоязычных народов Поволжья и Центральной Азии, например, большой популярностью пользовались высокие, часто остроконечные головные уборы, напоминающие шлем. Трудно сказать, почему девушка в этих культурах ассоциировалась с боевыми действиями, но уборы невест в Афганистане, Туркмении и Северном Пакистане иначе как шлемами точно не назовешь. Ведь они изготовлены из металла и имеют весьма характерную форму. Та же шлемообразная форма сохранилась у народов поволжья например, у чувашей в виде островерхой девичьей тухьи. которая обшивалась бисером и серебряными монетами так плотно, что напоминала кольчугу. Происхождение шлемовидных девичьих уборов до конца не установлено, но, согласно одной из версий, они действительно восходят к шлемам воинственных женщин степных народностей, которые некогда воевали бок о бок со своими мужьями в ордах кимерийцев, скифов, сарматов, авар, половцев и других кочевников. волнами, накатывавших на Восточную Европу в течение целых двух тысячелетий с VIII века до нашей эры по XIII век нашей эры. Легенды об амазонках в Поволжских степях и при Черноморье берут начало именно с этих воительниц, которых даже бывалые сарматские воины наверняка побаивались. К счастью, в наши дни девушки Чебоксар и Алматы несколько смирили свой нрав. однако даже в мирном костюме сохранили напоминание о том, что в каждой жительнице степей можно неосторожно разбудить амазонку. Итак, девицы всего мира с помощью головного убора стремились достичь двух целей – максимально привлечь внимание яркими украшениями и при этом оставить волосы открытыми, чтобы эти украшения не скрывали природной красоты. невесты но все изменялось в день свадьбы подготовка и проведение главного события нелегкой женской жизни включали особые обряды связанные с головными уборами во всем мире для свадьбы готовились специальные изысканно украшенные уборы и не только для виновницы торжества в литве известны специальные венки для подружек новобрачной, а у хакасов особым убором покрывала голову сваха. Но самый блеск, разумеется, предназначался невесте. В Узбекистане это тюбетейки с золочеными подвесками, в которых новобрачная будет ходить еще месяц после женитьбы, а в Индокитае – красочные обручи, украшенные монетами, или орнаментальные конструкции из тонкого серебра с мелодичными бубенцами. Туркмены славятся составными головными уборами невест, иногда включавшими до 10 элементов. Чаще всего это металлические налобные и височные украшения, прикрепляемые на тюбетейку, а также металлическое навершие, призванная охранить девушку от злых чар. На Украине для тех же целей изготавливали специальный свадебный венок. Прежде чем он окажется на голове новобрачный, его следует подержать на калаче, чтобы в семейную жизнь пришли сытость и благополучие. Вероятно, сегодня вместо калача с успехом может использоваться дорогой смартфон. Характерными особенностями свадебного убора являются ленты покрывала, спускающиеся сзади с головы. Такие атрибуты распространены по всему евразийскому материку, и в России – И в Средней Азии девичий убор после сватовства снабжался искусно вышитым на назатыльником, который иногда спускался ниже пояса. А в Индокитае свадебное покрывало, закрепленное на голове невесты, могло едва ли не достигать пола. известные узбекские головные уборы с накладными волосами, заплетенными в десятки кос, на случай, если своих недостаточно. В мусульманских странах Полотно часто спускается с головного убора и спереди, скрывая лицо новобрачной. Учитывая, что в этот день жених, бывало, впервые видел свою суженую, такая мера предосторожности не была лишней. Покрывание лица невесты, впрочем, распространено не только в странах ислама, но и повсюду в мире, начиная от фаты в современной Европе и заканчивая грудами золотых и серебряных подвесок которые скрывают лицо невесты народа Киннаури в индийских Гималаях. В некоторых районах Болгарии и Косово лицо невесты свободно от вуалей, однако покрывается белой краской и узорами. Вероятно, этот древний обычай тоже связан со стремлением скрыть до поры до времени лицо новобрачной. Для восточнославянских народов и некоторых их соседей в Прибалтике, по Волжье и на Русском Севере – Главным из свадебных обрядов являлся обряд прощания с девичеством, когда открытый головной убор девушки менялся на платок или шапку, характерные для замужних женщин. Разновидностей этого ритуала описано довольно много, но основная суть его заключается в том, что свекровь снимает с головы новобрачный свадебный убор и расплетает косу, после чего невесте повязывается платок или надевается закрытый кокошник. Обряд прощания с девичьей долей чрезвычайно древний и демонстрирует удивительную живучесть. Он сумел сохраниться после принятия христианства и пережил даже советскую власть. В России уже и традиционных головных уборов никаких не осталось, но обряд продолжает жить. Сегодня их роль исполняет фата невесты, на Украине – венок. В интернете можно найти множество подробных описаний ритуала снятия фаты. которая затем проносится невестой над головами ее незамужних подруг, символизируя нависший и над ними домоклов меч неизбежного замужества. После торжества фата укладывается на вечное хранение в шкаф, заменивший в наше время древние сундуки, как воспоминания о свадьбе. Судя по всему, традиция живет даже в Москве. Моих родителей никак не назовешь приверженцами традиционной культуры – но и мы с сестрой в детстве играли маминой фотой бережно хранившейся в платяном шкафу. При этом ни одна интернет-инструкция по организации такого обряда не упоминает важные детали. Вообще-то, ему полагается быть чрезвычайно печальным. Традиционно на Руси прощание с девичеством – это расставание со свободной беззаботной жизнью, с подругами, собственной семьей, Переход к тяжкому подневольному труду в новом доме и в чужой семье, от которой еще неизвестно чего ждать. Неудивительно, что этнографы описывали горькие рыдания невесты и грустные песни причитания, оплакивающие девичью косу и личную свободу. На вроде «я с оволюшкой расстануся, с подневолюшкой спознаюся». Разумеется, сегодняшние новобрачные хотели бы избежать излишне буквального следования древнерусскому ритуалу. Плакать на собственной свадьбе не хочется никому. Платок, покрывающий голову невесты при вступлении в брак, символическое закрытие женщины в семейном доме, и символ этот существовал не только в Восточной Европе. Многочисленные народы Индокитая изготавливают к свадьбе специальные платки и покрывала, которые украсят голову новобрачной в назначенный день. С этих пор волосы женщины до конца дней будут надежно спрятаны под головным убором. Видеть их сможет только муж. Замужние женщины Водораздел между девушкой и замужней женщиной веками символизировал именно головной убор. Эта традиция существует... по всей Евразии. Хорошо известно, что в сельской России замужняя женщина не могла показываться перед людьми с непокрытой головой, а простоволосица означала потерять всякий стыд и уважение в обществе. В то время как в Петербурге российская аристократия щеголяла своими декольте и высокими прическами, крестьянки вынуждены были даже в собственном доме держать волосы под небольшой матерчатой шапочкой. На Руси ее называли повойником или волосником, на Украине – очипком. Повойник был для женщин одним из элементов нижнего белья. Без него даже перед собственными детьми не покажешься. Примерно такие же обычаи существовали по всей Европе, где девичья повязка после свадьбы менялась на чепец или иной закрытый головной убор. В Средней Азии, Девичья тюбетейка уступала место тюрбану или более глубокой шапочке с широким назатыльником, под которой прятались косы. В Бухаре такой убор называли ультапешак. А в Татарстане небольшой колфак который закрывал девушке лишь темечко, заменяли чалмой, наглухо запиравшей до конца дней роскошные волосы хозяйки. Иудейские религиозные предписания во многом схожи с европейскими обычаями. потому что за последние два тысячелетия испытали довольно серьезное влияние европейской культуры. Даже само название платка, которым замужние еврейки обязаны закрывать голову, тихоль заимствовано из немецкого языка. Древняя Тора не содержит ни одного указания на то, что еврейская жена должна покрывать волосы. Однако более поздние кодексы иудаизма возвели это правило в канон. Впрочем, сегодня «Тихль» все чаще мелькает на обложках модных журналов, и нередко из-под него победно, будто росток свободы, выбивается высокая пышная челка иудейской красавицы. Экспонат. «Чувашская ажпу это капитал, который всегда с тобой». На экземпляре, представленном в нашем музее, нашита 131 серебряная монета Российской империи – общей суммой более 20 рублей. Приличное богатство по тем временам. Монеты датируются периодом с 1812 по 1916 годы, что позволяет уверенно сказать, что ашпу хранилась и пополнялась несколькими поколениями чувашек, передаваясь от матери дочери в день свадьбы. Из-за обилия наличности тканевая основа и розовая атласная лента даже не видны, Зато по верхнему краю красуется ряд зеркальных пуговиц. Сверху на этот убор весом около полутора килограммов надевался белый узкий платок с вышивкой по краям – сурпан. Некоторые народы позволяли своим молодым женщинам наслаждаться относительной свободой костюма до появления первого ребенка. Девушка приобретала статус взрослой только с деторождением, До этого же могла продолжать носить на голове атрибуты девичества. Так поступают, например, таджички, которым до рождения ребенка вполне можно надевать простую тюбетейку После родов ее сменит чалма. Следовательно, полноценной женщиной в такой культуре может считаться только мать. Современные феминистки с этим вряд ли согласились бы. Зато замужние женщины, пусть и лишаясь возможности щеголять в обществе с непокрытой головой, всегда пользовались значительно более широким выбором головных уборов, которые по красоте и нарядности легко могли затмить девичьи венки. На просторах Европейской России разновидностей женского убора отмечено великое множество, и стоит лишь сожалеть, что названия многих из них, таких как Борушка, шамшура, кичка или намитка сегодня мало кому из нас известны. Одним из самых старинных головных уборов, засвидетельствованных на Руси, является рогатая кичка или кика. Известия о рогатых женских уборах относятся еще к XVIII веку, но весьма вероятно они бытовали и ранее. Рогам – древний символ плодородия, некогда основной цели жизни женщины, и их символическое значение было огромным. Церковь, разумеется, к таким отголоскам тотемных верований относилась болезненно и требовала от женщин снимать рога во время публичных мероприятий. На кичку стали накидывать полотенце либо прятать рога под специальную шапку особой трапециевидной формы. Большинство сохранившихся русских кичек эту форму сохранила. Однако в Рязанской губернии кички со стилизованными рогами из льняной материи существовали еще в конце XIX века и сохранились в коллекции этнографического музея в Санкт-Петербурге. Символика рогов как женского начала существует не только в России. В нашей коллекции имеется плетеная шапка с рогами газели, которую замужние женщины африканской народности Дитаммари тога, надевают на праздничные церемонии. Буйволины и рога украшают головы женщин народа Минангкабау на индонезийском острове Суматра. Женщина и рога – поразительно распространенная ассоциация в мировой традиционной моде. Насколько она древняя, можно судить по фреске «бегущие рогатые женщины» в одной из пещер Тасселин-Аджера в Сахаре. Это изображение было создано около 7 тысяч лет назад и показывает, что русской рогатой кички лет намного больше, чем самой России. А вот рогатые шлемы средневековых рыцарей и викингов, как ни удивительно, всего лишь плод фантазии романистов XIX века. Кинематограф, живопись и мультики единогласно показывают нам варягов и рыцарей рогоносцами. Ни один исторический артефакт этого не подтверждает. И если бы тевтонские рыцари увидели фильм «Александр Невский», они бы наверняка обиделись за такое обращение. Следующая метаморфоза головного убора у женщины могла иметь место уже в пожилом возрасте. Дети выросли, природная красота угасает, и хозяйке больше не нужно не молить богов о фертильности не блистать на деревенских праздниках. Теперь ей нужны отдых и спокойствие, и головной убор лучше всего отражает это состояние. Чаще всего шапки женщин в возрасте отличаются более темной цветовой гаммой, отсутствием ярких, бросающихся в глаза оттенков и уменьшением объема. Вдовы носили траурные расцветки головного убора, как королева Виктория, 40 лет проходившая в черном после смерти своего мужа принца Альберта. Но вот чем могла выделиться пожилая женщина на фоне молодух, так это богатством. Обычай нашивать на головной убор серебряные рубли появился у народов Поволжья и Урала никак не меньше трех веков назад, и хотя вес такого сокровища мог достигать 5-6 килограммов, престиже головной убор тоже давал немало. Да и в России, в Тверской губернии, шапка пожилой женщины так и называлась – богатка. Чем горевать об утраченной красоте, можно перейти на следующий уровень самосознания и гордиться своим благосостоянием. Мужчины. Головные уборы мужчин тоже различались по возрастным группам жизненного цикла. Но центральным событием мужской жизни считалась не свадьба. Эту мечту оставим девочкам, а превращение юноши в мужчину. Древним аналогом нашего аттестата зрелости во всех традиционных культурах был обряд инициации, распространенный и сегодня в Африке, Азии и Латинской Америке. Мальчик, достигая возраста 12-15 лет, уходил из-под опеки матери и становился полноценным мужчиной, воином, членом своей общины. Теперь он не принадлежал своей семье, а имел возможность создавать собственную, организовывать хозяйство и сам заботиться о себе. В большинстве культур к этому обряду особое отношение, почти как к смерти и второму рождению. В тропической Африке, например, принято уводить мальчиков в священную рощу на несколько недель. Там специальные люди обучают их взрослой жизни, мужским обязанностям, ремеслу или сельскому хозяйству, посвящают в интимные подробности брачной жизни и преподают краткий курс молодого бойца, после чего возвращают в деревню, уже в специальных головных уборах, символизирующих взросление. Нередко юноши проходят болезненные испытания, например, шрамирование на лице и теле, экзамены на выдержку, храбрость и ловкость. На древнем Крите юноши когда-то прыгали через быков, а в сегодняшней Эфиопии подросток народа Хамар должен пробежать без остановки по спинам девяти быков, чтобы получить заветное звание мужчины. Полагаю, что получить школьный аттестат большинству моих знакомых было значительно легче. Встречаются, впрочем, и менее безобидные обряды. На островах Юго-Восточной Азии парень должен был принести домой голову убитого врага, чтобы его начали считать мужчиной. Войны между племенами часто не имели никакой иной цели. Обряд инициации – часто требует особого костюма и головного убора. Таджики-бухары, например, повязывали мальчикам специальную шелковую чалму для проведения обряда обрезания. Примерно тот же обычай сохраняется в некоторых районах Турции, где на праздник в честь обрезания мальчика обрезают в особый белый костюм и специальную тюбетейку, украшенную перьями. У народа чокве в Центральной Африке где обрезание юношей тоже широко распространено, после проведения церемонии юноше вручается специальный красный шлем из коры, украшенный травой и перьями. Теперь он полноправный член общества. А кочевники Маосаи в Кении надевали на голову нового инициированного мужчины замечательную шапку из львиной гривы, обрамлявшей лицо. Правда, сначала этого льва он должен был найти и убить, чтобы получить такую награду. И еще неизвестно, кто чьей шкурой в итоге воспользуется. У народов Европы инициация сегодня незаслуженно забыта, хотя отголосок древних обрядов еще виден в традиции вручать выпускникам университетов специальные академические шапки с квадратной вершиной и кисточкой. А кое-где на территории России – Старые обычаи еще сохраняются. Например, осетины к 15-16 годам дарят подростку пояс и мужскую шапку, которую до тех пор он не имел права надевать. Теперь без шапки из дома выходить не положено, как нельзя ее касаться постороннему человеку. Еще в начале XX века даже случайное прикосновение к головному убору другого мужчины могло стать причиной длительной кровной мести. Семейное положение для мужчины никогда не было столь важно, как для женщины. Однако некоторые символы семейной жизни на главных уборах все же отражаются. Некоторые народы обозначают статус жениха цветами, перьями и лентами на мужской шляпе, а в Центральной Азии жениху надевали красную челму, обвязанную вокруг тюбетейки. Среди множества головных уборов для мужчин можно найти и несколько примеров моделей, созданных специально для холостяков. И все же чаще всего обществу гораздо важнее взрослый перед ними мужчина или еще юнец, чем его матримониальный статус. Экспонат. Жители острова Токили на высокогорном озере Титикака, Перу, славятся своими говорящими колпаками чулью. Вяжут они их сами, и искусство вязания в мужчине ценится очень высоко. Даже получив от родителей невесты согласие на брак, жених должен потратить несколько месяцев на изготовление специального красного чулью, предназначенного для семейных мужчин. Если колпак, по мнению родителей невесты, получился на славу, Мастер получает девушку и может надеть свой шедевр. Если же нет, свадьбе не бывать. И неудачливый жених вновь наденет чулью холостяка с белым верхом, в точности такое, как в нашей коллекции. И, конечно, нельзя не упомянуть о головном уборе, символизирующем старшинство и мудрость мужчины, о папахе. Сегодня у многих народов, Ее символика уже размыта, и многие молодые люди на Кавказе надевают папаху даже на свадьбу, будучи отроду лет двадцати. Но такое отношение к папахе не характерно, ведь согласно чеченской пословице, мужчина должен беречь две вещи – папаху и имя. В Туркмении этот солидный убор, наряду со стёганым халатом, может надеть только заслуженный человек. достигший возраста 50-60 лет. И ни один молодой человек не осмелится украсить ею свою голову. Такое же отношение к ней в Азербайджане и Турции, где папак делается из дорогого каракуля. Его носят лишь уважаемые люди. Кемаль Ататюрк, создатель современного турецкого государства, много лет боролся с феской, как атрибутом старой османской культуры. Речь об этой борьбе пойдет чуть позже. Но свой любимый черный каракулевый папак тронуть не решился бы. Разве можно без него носить фамилию «отец-турок»? Уважение к этому головному убору заслуженных пожилых мужчин перекочевало из азиатских культур и в российскую армию, где с 1940-х годов и вплоть до сегодняшнего дня папаха вручается И полковником. Мужчины во всем мире любят бравировать головным убором как символом своего социального положения. Монарх и вождь, аристократ и полководец стремились при помощи особого аксессуара на голове подчеркнуть свою избранность, свое могущество, непобедимость, а нередко и священность своей особы. Пять с половиной тысяч лет назад, правитель Нижнего Египта, объединив под своей властью Дельту Нила, водрузил на голову красную остроконечную корону Дешрет, которую ранее носила разве что богиня-кобра Уаджит. Увидев такое, его коллега из Верхнего Египта приказал изготовить для себя белую цилиндрическую корону Хеджет, любимый головной убор бога Гора. Фараон Нармер, объединив оба государства, соединил и их символы. Последующие три тысячи лет владыки Египта будут носить двойную корону пшент, означавшую вечное единство самого древнего государства на земле. История. Корона, воспринимаемая обычно как символ монархии, в XX веке превратилась в символ суверенитета независимости государства. Ни один президент или премьер республиканского государства корону не наденет. Но взгляните на государственные гербы европейских республик. Польша, Болгария, Грузия, Венгрия и многие другие сохраняют этот монархический символ на своих стандартах Корона есть даже на гербе Финляндии, которая и монархии-то толком никогда не бывала. А на гербе России, вот уже столетие именующей себя республикой, императорских корон целых шесть. Эта история хорошо показывает, что иерархические головные уборы были и будут всегда, пока существует социальное расслоение. Королева Великобритании надевает имперскую корону всего раз в год. Однако именно она остается главным символом монархии. На Руси бояре в XVI-XVII веках носили высокие собольи шапки, но еще за тысячу лет до них в древнеперсидской державе высшим сановником вручалась островерхая тиара, дававшая право на участие в царских застольях, на голосовании в Царском Совете и выражение своего мнения владыке А иерархия головных уборов в армии, полиции – Среди священнослужителей всех основных конфессий существует, несомненно, в большинстве стран мира. Профессионалы Среди мужских головных уборов выделяется еще одна большая группа, имеющая большое количество особенностей. Это профессиональные уборы, надеваемые для выполнения определенных работ или же представителями определенных родов занятий. Как правило, они имеют свою специфику именно в силу профессий, многие из которых для традиционного человека связаны с магией и взаимодействием со сверхъестественными силами. Шаманы, врачеватели и колдуны всех разновидностей всегда использовали головной убор как один из основных атрибутов своего ремесла. Именно с помощью наголовного аксессуара осуществляется, как правило, их посредническая связь с высшим разумом. Что представляет собой шаман без шапки или маски? Всего лишь человек, такой же, как вы и я. Лишь покрывая голову своим исключительно волшебным убором, он обретает способность видеть и слышать то, что недоступно окружающим, находиться в мире духов или отправляться прямиком в астрал. По этой причине и шаманов – и экстрасенсов без головного убора приходится видеть довольно редко, и с самых древних времен, вспомним пещерную живопись в Труа-Фрер из первой главы, голова медиума украшалась самыми впечатляющими конструкциями. В отличие от священнослужителей основных мировых религий, одежда которых регламентирована и унифицирована исходя из внутренней иерархии и канонических установлений, шаманские уборы – всегда индивидуальны. Не существует общего правила среди традиционных лекарей Бурятии, колдунов Гватемалы или жрецов Бенина относительно того, каким должен быть ритуальный головной убор. Как правило, его получают по наследству либо изготавливают самостоятельно с применением всевозможных амулетов и магических процедур. Разумеется, в каждом регионе есть определенная традиция формы, И материала для шаманского убора, но его внешний вид в конечном итоге будет зависеть только от фантазии автора. Различаться могут головные уборы молодых и зрелых, опытных шаманов. Среди эвенков Дальнего Востока существовала целая шаманская табель о рангах. Начинающий специалист имел право носить лишь повязку из коры. украшенную двумя-тремя перьями более или менее священных птиц. Следующий этап карьеры наступал после посвящения, когда шаман получал право надеть шапку с бахромой из бус и веревок, которая защищала его глаза от воздействия недобрых чар. Наконец, шаман высшего ранга надевал поверх этой шапки особый металлический убор, схожий по виду с короной, с символическим изображением оленьих рогов. В такой короне он сам становился великим небесным оленем и мог отправляться в верхний мир, познавая там секреты мироздания и передавая их вниз своей клиентуре. Путь от первого посвящения до академика шаманского мастерства мог занимать целое десятилетие. К магическим относятся также головные уборы участников религиозных церемоний. Из них наиболее известный африканские и азиатские наголовные маски. Мало известно, что маска, закрывающая только лицо, сама по себе практически нигде не используется. Она является частью ритуального одеяния, которое должно покрывать всю голову исполнителя, а желательно и все тело. Только в этом случае достигается максимальная реалистичность происходящего. Зритель должен верить, что действующими лицами церемонии являются не люди, а тотемные животные, священные предки или могущественные духи. Поэтому многие маски по своей конструкции закрывают голову целиком. Маски относятся к ритуальному реквизиту, а следовательно, их могут использовать только специально обученные люди, танцоры, посвященные участники церемоний. В абсолютном большинстве случаев это мужчины, хотя кое-где в Западной Африке существуют женские тайные общества и проводятся церемонии масок с участием женщин. Но чаще всего даже женские роли в ритуале исполняет сильный пол. В нашей коллекции имеются наголовные маски, изображающие девушек или богинь и надевающий их танцор меняет пол на ваших глазах мгновенно и безболезненно. Если же прикинуть на себя такую маску попробует настоящая девушка, она, как и любой непосвященный, столь же мгновенно лишится жизни. По этой причине в Африке принято хранить маски в специальных, недоступных для обывателей местах. Например, в особой хижине в священной роще, куда имеет доступ только жрец культа. Впрочем, ритуальные маски распространены вовсе не только в архаичных культурах Африки. Члены куклуксклана в Америке пользовались тем же средством для сокрытия своих личностей, и носителями масок здесь тоже могли быть исключительно мужчины. Среди католиков Испании и Латинской Америки популярны сообщества кающихся грешников, пенитентов, проводящих свои процессии во время пасхальной недели. Чтобы подчеркнуть самоуничижение и смирение перед Богом, они надевают белые остроконечные капюшоны высотой до метра, полностью закрывающие голову и лицо. Эта традиция существовала в Южной Европе еще в средние века и весьма вероятно восходит к языческим церемониям древности. Военные головные уборы тоже отчасти можно отнести к сакральным. ведь надеть форменную фуражку гражданский человек не имеет права. Военные уборы появились на свете так же давно, как и само ремесло войны. Они существовали уже в древних царствах Ближнего Востока и служили не только для защиты головы от оружия противника, но и для этнической идентификации. Геродот в своей истории красочно описывает одеяние армии персидского царя, где отряд каждой сатрапии выделялся собственной одеждой и головными уборами. Следовательно, военные шлемы в ту эпоху являлись таким же элементом этнической культуры, как и народный костюм. Античные армии также изготавливали воинские одеяния по национальным стандартам, снабжая шлемы собственными религиозными символами и оберегами. Впоследствии, в средние века, Военные головные уборы утратили этнический колорит. Рыцарские шлемы не имели национальной принадлежности, и на турнире, закованного в броню уроженца Кастилии, сложно было отличить от немца или шотландца. Национальная униформа возродилась лишь в новое время. В некоторых случаях традиционная культура продолжала служить источником вдохновения для военного костюма вплоть до 20 века. Примеры есть и в российской армии, где русский Малахай, кавказские Папаха и Башлык, казацкая Кубанка прочно вошли в солдатскую и офицерскую униформу уже в XIX веке. История. Металлический шлем – обязательный атрибут воинов по всей Евразии на протяжении многих веков. Бронзовые шлемы найдены еще в шумерских гробницах, И спустя четыре тысячи лет шеломы участников Куликовской битвы мало отличались от них по форме. Лишь изобретение огнестрельного оружия сделало шлемы бесполезными. Их легко пробивали пули. И к 17 веку шлем сохранили лишь кавалеристы, для которых удар шашкой по голове оставался повседневной реальностью. Казалось, эпоха металлического шлема ушла навсегда. Но он триумфально вернулся в армии в начале 20-го столетия. Теперь каска потребовалась для защиты от осколков гранат и снарядов. Она и сегодня остается неотъемлемой частью военной формы большинства государств мира. Свои головные уборы существуют и у представителей менее опасных профессий. С глубокой древности охотники надевали на работу специальные шапки с берегами из звериных зубов для защиты от этих же самых зубов. Отшельники и пилигримы обозначали свой статус при помощи особых шляп или высоких шапок, вроде сикке, какие носят турецкие дервиши. У народов побережья Тихого океана существовали специальные головные уборы для рыбалки, предохраняющие от непогоды и морских брызг. А у пастухов африканских саванн Распространены широкополые шляпы для долгих часов на пастбищах. Огромные соломенные конструкции надевают женщины, занимающиеся ловлей и продажей рыбы и креветок в свайных деревнях на озере Нокуэ в Бенине. Дождь здесь идет слишком часто, и шляпа диаметром не меньше метра – единственное спасение от непогоды, оставляющее к тому же руки свободными для работы с неводом. Разумеется, в свободное от рыбалки время такую шляпу оставляют дома. История. Весьма интересный вид охотничьего головного убора получился из шляпы Панамы, распространенной в южноамериканском Эквадоре. Охотники, промышлявшие добычей аллигаторов ради ценной крокодильи кожи, использовали ее как приманку, поджидая в воде нападение хищника. Когда аллигатор бросался на него, охотник стремительно нырял вниз, оставляя на поверхности свою шляпу, которая становилась последней добычей зверя. Через секунду после победы над шляпой он получал удар кинжалом в живот. Каждая такая охота стоила человеку одной панамы, но хорошо, что не жизни. Звери, птицы и боги Есть на свете и головные уборы, вовсе не предназначенные для людей. Даже атеисту очевидно, что первыми головные уборы надели боги. Мы уже слышали чуть раньше, как египетские божества подарили корону своим земным сородичам, фараонам. Жители Древнего Междуречья рассказывали своим детям, как бог солнца Шамаш первым надел тюрбан, а его мама Иштар – Первой из девушек примерила на голову коровьи рога. Античная Афина появилась на свет в медном шлеме и доспехах, а ее сводный брат Аполлон ностальгически вздыхал, надевая по утрам венок из ветвей лаврового дерева, которое превратилась в его возлюбленная Дафна. Их дядя Аид, директор-распорядитель подземного царства, как следует из эпиграфа к этой главе, Получил от дружелюбно настроенных циклопов шапку-невидимку, которую человечество с тех пор уже тысячи лет упорно ищет и вполне логично не может найти. Но из всех олимпийских богов, как известно, один лишь Гермес не снизошел до простых людей и подарил им свою широкополую шляпу. Так человек обрел головной убор. На самом деле... Разумеется, мастерская по изготовлению богов находится на земле. Однако головные уборы, которыми человек наделял своих небожителей, сами по себе очень много говорят о культуре и древних традициях народов мира. Вспомним хотя бы шапку бога Кецалькоатля, о которой говорилось в начале нашего повествования. Египетских богов и богинь очень часто только по головному убору и можно узнать. У богини Нут на голове обычно находится шарообразный сосуд, а Исида носит рога и солнечный диск между ними. У Анхурет видим корону с четырьмя перьями, а у Нефертем — цветок лотоса. Многие боги мужского пола носили царские короны верхнего или нижнего Египта с добавлением головы своего священного животного. Бог и царь в египетской культуре вообще находились примерно на одной ступеньке социальной лестницы. Точно так же жители древней Мезоамерики рисовали своих кровожадных божеств в царских одеждах, дающих прекрасное представление о том, во что одевались вожди, даже если их самих изображали нечасто. Как ни странно, но человек умудряется создавать одеяния даже для животных, и некоторые из таких традиций гораздо древнее собачьих комбинезонов. В Индии религиозные фестивали редко обходятся без священных быков, на головы которых водружают изысканные конструкции из ткани, жемчужных ожерелий и прочих украшений. Такие шапки в штате Гуджарат называют мукут, однако распространены они по всей стране и делаются иногда в течение многих часов. Более утилитарны головные уборы птиц, используемых для соколиной охоты. Их изготавливают из мягкой кожи, телячьей или змеиной, чтобы обеспечить спокойное поведение сокола перед и после охоты. Арабские шейхи довели искусство изготовления бурки до абсолюта и нередко украшают ее золотом или бриллиантами, доводя стоимость соколиной шапочки до нескольких тысяч долларов. В иных регионах мира корона монарха не стоит и половины таких денег.